Глава 4. Грозное возмездие. Ввязавшись в морской бой с Арабелой, Испанский фрегат от Ревида, несомненно, проявил необычайную храбрость, однако вместе с тем и необычайное безрассудство, если учесть получено им предписание, а также значительное превосходство в огневой силе, которым обладал его противник. Ведь что это было за судно Арабелла? Да все тот же ягас из Кадиса, отважно захваченный капитаном Бладом и переименованный им в честь некой дамы из Барбадоса,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 лёг поперёк курса Арабеллы и открыл сражение, дав залп по её клюзам. Командир испанского фрегата Дон Винсенте де Касанегро никогда не страдал от сознания собственной ограниченности и в этом случае, как всегда, был побуждаем к действию неколебимой верой в самого себя. В результате произошло именно то, чего и следовало ожидать. Арабелла тотчас переменила галс с западного на южный и оказалась с наветренной стороны от Ревиды,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 Наконец, приблизившись уже на расстояние пистолетного выстрела, Арабелла бортовым залпом превратила стройный испанский фрегат в беспомощно ковлявшую по волнам посудину. Когда после этого корабль был взят на абордаж, испанцы поспешили сохранить себе жизнь, сложив оружие и, позеленевши от унижения Дон Винсенте, вручил свою шпагу капитану Бладу. «Это научит вас не тявкать на меня, когда я мирно прохожу мимо», — сказал капитан Блад.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 что французы составляли в то время примерно одну треть всех корсаров, находившихся на борту Арабелла. Сообщение капитана Блада о том, что он намерен плыть к острову Антигуа, встретило противодействие. В наиболее краткой форме противодействие это было выражено Волверстоном. Стукнув по столу о каракообразной ручище, Волверстон заявил «К черту короля Якова со всеми его прислужниками!»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 что капитан Блад высадился в бухте Сент-Джон и желает нанести визит его в Полковник Кортни, высокий, тощий, веснущатый господин лет 45 пяти, заморгал красноватыми веками и обратил взгляд бесцветный глаз на своего секретаря мистера Айвиса, принесшего ему это известие. «Капитан Блад, говорите вы? Капитан Блад? Какой капитан Блад?» «Надеюсь, не этот проклятый пират, не этот висельник, обижавший из Барбадоса!» Видя, как разволновался губернатор, юный мистер Айвис позволил себе улыбнуться. «Он самый, сэр!» Полковник Уортни швырнул салфетку на стол и, все еще не веря своему ушам, поднялся на ноги. «Э, «Вы говорите, он здесь? Он что, рехнулся? Может быть, у него солнечный удар? Клянусь богом, я закую его в кандалы!»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 Большая грушевидная жемчужина покачилась под ночкой левого уха, тускло мерцая среди черных локонов парика. Гость опирался на черную трость с золотым набалдашником. Он был также не похож на пирата, этот щегольски одетый господин, что все в уставились на его бронзовое от загара продолговатое горбоносое лицо с сардонической складкой губ и холодными синими глазами. Все больше и больше изумляясь,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 Однако, по счастью, подумал капитан Булат, он, по-видимому, не сушил ее мозги. «Джеймс, как ты можешь колебаться? Подумай, что будет с женщинами? С женщинами и с детьми, если испанцы высадятся здесь. Вспомни, что они сделали с Бриджтауном». Губернатор стоял, наклонив голову, угрюмо насупившись. «И тем не менее, я не могу заключать союза с...» Не могу входить в какие-то сделки с преступниками, стоящими вне закона. Мой долг не ясен, абсолютно ясен. Полковник говорил решительно, он больше не колебался.